Тысячебуквенное название. Песня «Тейт Эш» «Я еще живу». Смотрю на стены великоновгородского детинца и не могу с ощущением никак проститься, что эта стена — Петропавловка, башня родом из Выборга. Моя судьба мне не оставляет выбора. Города сливаются в тысячебуквенное название. Но это и есть жизнь, а не существование. Между хрущевкой и пагодой, небо небоскребом и теремом. Я давно уже бумажкой скомканную потеряна. Она мне был написан адрес, куда мне надо. Но путь, не его итог, есть моя награда. Непростая у меня выросшая работенка. Воспитывать внутреннего ребенка. Чтобы он видел и звезды, и купола. И лучше всех знал, как у него дела. Вчера бег по асфальту. Завтра выпаду на траву. И переслушаю трек «Я еще живу».